Глава 16. На работу в тот день Кира могла не ходить. Польза от неё была как от козла молока. В голове ровным счётом ничего не задерживалось, и она совершенно не могла сосредоточиться. Даже начальник это отметил, недовольно нахмурив лоб. Но ей не было стыдно. Она честно старалась, но по неизвестной причине выходило не то, чтобы хорошо. В этот непогожий, промозглый и абсолютно безрадостный день Керу согревали лишь воспоминания о Кирилле. Она понимала, что её заинтересованность конкретно в этом мужчине сейчас была абсолютно не к месту. Что, скорее всего, есть с ним ничего серьёзного не светило, а разменивать себя по мелочам не имело смысла, но уже поздно было идти на попятный. Он занял слишком много места в её сердце, потому что не могло быть иначе. Слишком дефицитными стали такие мужчины, Как говорила их бессменная заводила Лидочка Степанова из отдела по работе с физическими лицами. Настоящих орлов разбирали ещё птенцами. Да, так оно, в принципе, и было. На столе запищал телефон внутренней связи. Странно, рабочее время уже закончилось. «Кира Эдуардовна, тут вас внизу мужчина спрашивает. Представился Кириллом Владимировичем. У вас назначена поздняя встреча?» «Нет-нет, это по личному делу. Попросите его минутку подождать, я уже бегу. Кира схватила со стола телефон, на котором было шесть пропущенных вызовов. Она забыла включить звук после окончания совещания. Пять звонков от Кирилла, один от Фиры Львовны. Воч её внимание её реально удивляло. Девушка достала из шкафа плащ и перекинув его через руку, вышла из кабинета. Кирилл ожидал её, сидя на ярко-алом, обтянутом кожей диванчике. сам того не желая, он стал объектом кокетливых взглядов новенькой девочки-администратора. По-видимому, той ещё не научили вести себя профессионально. Кира смерила нерадивую сотрудницу ледяным взглядом и царственно проплыла мимо стойки ресепшена. Кир, встав со своего места, шагнул ей навстречу. Девушка невольно представила, как было бы хорошо, если бы он так встречал её каждый день, но тут же отбросила прочь несбыточные, как ей казалось, мечты. «Привет. А ты за мной приехал, да?» — спросила, неловко потупив взгляд. Почему-то рядом с Кириллом в ней просыпались чувства, о существовании которых она и забыла. Робость, застенчивость, какая-то щемящая нежность. «Ну, по-моему, это по моей милости ты сегодня осталась без колёс». «Да брось, ты меня так выручил». «Ну что, пойдём?» — отмахнулся от её слов мужчина. Кира уже поняла, что он не особо любил акцентировать внимание на собственных добрых делах. Кирилл был удивительно скромным человеком. Только сейчас она осознала, как ей, оказывается, нравилось это немаловажное качество. Впрочем, выпендрёжников она и раньше не особо жаловала, но при этом всегда обращала внимание на ярких, шумных мужчин. Кирилл же был их полной противоположностью. Но его благородство, степенность и размеренность повзрослевшей Кире нравились гораздо больше, чем что-либо ещё. С возрастом любая женщина начинает ценить в мужчинах совсем другие качества, чем в пору юности. «Кир, я бы хотела ещё заехать к папе». «Конечно. О чём речь?» «Мне Фира Львовна звонила, а я не ответила. Она отчего-то озаботилась его здоровьем». И даже грозилась организовать отцу консультацию какого-то знаменитого кардиолога. Ну так перезвони. Угу. При помощи Кирилла девушка просунула руки в рукава пальто и набрала уже успевший примелькаться номер. Ну, наконец-то. Кира Эдуардовна. Я вам звонила сообщить, что Лёнечка Киперман любезно согласился посмотреть вашего отца и уже с минуты на минуту появится здесь. Где это? Здесь? Удивилась Кира, усаживаясь в машину. Ну как это где? Конечно же, в больнице. А вы что же тоже там? На том конце провода случилась короткая заминка. Да-да. Так долго Лёнечку не видела. Ох. А вот и он. Кира Эдуардовна, мне нужно бежать. Я скоро подъеду. Отлично. Ваш отец в 12 палате на шестом этаже. Кира опустила трубку и посмотрела ничего не понимающим взглядом на соседа. «Фера Львовна в больнице, и обещанный специалист там. Ничего не понимаю». Растерянно развела руками девушка, на что Кир лишь точно так же недоуменно пожал плечами. У него тоже не находилось объяснений такому неравнодушному поведению их риэлтора. На этот раз Кирилл не стал оставаться в машине и прошел вместе с Кирой в отделение. Вдруг ей помощь понадобится или что-то еще? Он предпочитал быть поблизости на случай необходимости, Вместе они поднялись на лифте, и только в палату он не стал заходить. Впрочем, там и так было достаточно многолюдно: четыре пациента, Фиральвовна, заведующий отделением, с которым девушка уже успела познакомиться, и невозраченный чудной мужчина в очках. Кира быстро скользнула взглядом по лицам присутствующих и дальше к отцу, у кровати которого они все и столпились. Тихо поздоровавшись, Кира пересекла палату, присела на корточки, аккуратно сжав сухую отцовскую ладонь. Тот плохо выглядел. Сколокоченные тёмные с проседью волосы, будто бы восковое лицо с огромными кругами под глазами и глубокие складки морщин. За неполные двое суток в больнице он ещё сильнее исхудал. Хотя до этого казалось, что дальше просто некуда. Водка превратила когда-то крепкого симпатичного мужчину Возмождённого старика. А ведь Эдуард был совсем не старым. Ему было немногим за пятьдесят. «Ну и напугал ты меня, папка», — прошептала Кира, прижимаясь лбом к его ладони, которую сжимала в руке. «Так напугал?» «Прости меня, дочка. Прости». «Ну ты что? Не надо. Не надо никаких извинений. Ты только выздоравливай, ладно? У меня ведь никого, кроме тебя, нет». Кирюха, ты что, реветь надумала? спросил Эдуард слабым, практически незнакомым голосом. Нет, конечно, скажешь тоже. Разве у меня есть повод? Сейчас подлатаем тебя и будешь как новенький. Правда, доктор? Кира наконец собернулась к стоящему в сторонке медикам. Эфире ль вовне, чье присутствие в палате отца она не могла себе объяснить, как ни старалась. Киперман, Леонид Вениаминович. кивнул кудрявой головой невзрачный мужчина. Пожалуй, буйная шевелюра была его единственной яркой чертой. «А это наша Кира», — представила девушку Фира Львовна. «Так вот, что касается здоровья вашего отца. Я нахожу, что он получил абсолютно своевременное и адекватное лечение. Спасибо Станиславу Борисовичу». Мужчина похлопал заведующего по плечу и продолжил. Во время проведённое шунтирование и вся последующая терапия даёт нам уверенность, что всё будет хорошо. Так что моя помощь, Фирочка, тут совершенно безнадобности. Это же замечательно, прошептала Кира, сверкая влажными глазами. Не могу с вами не согласиться. Ну, мы тогда пойдём. Фирочка тебе подвести? Нет, нет, Лёня, я на машине. Возможно, я что-нибудь должна вам за консультацию, неловко пробормотала Кира. на что Фира сделала страшные глаза и отрицательно замотала головой, так что скреплённые в пучок волосы рассыпались по плечам, не выдержав натиска. Девушка послушно заткнулась. Пробормотав приличествующие случаи благодарности, она попрощалась с гостями и, наконец, осталась с отцом наедине. Но тот был слишком слаб для разговора. «Мне Леонид Вениаминович сказал, что если не брошу пить, то долго не протяну». «Ты знаешь, что он прав, папа». «Да, а жить очень хочется», — тихо заметил мужчина, отворачиваясь к стене. «Знаешь, как страшно умирать, Кирюха? В любом возрасте страшно». «А ты не умрёшь, будешь жить долго и счастливо. Возможно, вернёшься к работе, если захочешь, или найдёшь себе другое занятие по душе. Ты, главное, с горькой завязывай и живи». Когда Кира закончила свою речь, то поняла, что отец уснул. Она поцеловала его в лоб, поправила сбившееся покрывало и тихонько вышла за дверь, где её уже заждался Кирилл. «Ну, как он?» «Более-менее». Фирин и Скулап только подтвердил, что отца лечат как надо. Вместе с Кирой они прошли по неуютному длинному коридору к лифту. И спустя минуту зашли в пустую кабину. Стараясь не особо отсвечивать, Кир пристально наблюдал за своей спутницей. Что-то в ней не давало ему покоя. Чем больше он узнавал соседку, тем больше всё осложнялось. Было бы просто держаться на расстоянии, если бы Кира в реальности соответствовала тому образу стервы, который он себе поначалу надумал. Но она была совершенно другой, да, немного резкая, измотанной, а потому нетерпимая ко многим вещам, однако при всём при этом удивительно чувствительной и неровнодушной. А ещё его очень подкупала Кирина преданность. Могла ведь бросить отца, но не стала. Они вышли из корпуса, прошли по влажной после дождя дорожке к стоянке, на которой оставили машину. Кирилл галантно открыл перед Кирой дверь. Устроившись в салоне, та устало откинулась на спинку кресла, повернув голову так, чтобы видеть водителя. Отодвинь кресло, если хочешь, будет удобнее. Радио включить? Не. Больше всего я хочу тишины. Кирилл покосился на соседку. "Устала словами не передать, от всего нет тебе покоя". Ещё и соседи нам попались гиперактивные, пожаловалась Кира и тут же резко выпрямилась за разговоров. "Нет, ты не подумай, они мне на самом деле нравятся, просто сейчас тебе хочется тишины", повторил слова девушки Кирилл. "Да". Кира кивнула и отвернулась к окну. С удивлением заметила, что наконец-то распогодилось. Точи прошли стороною, и тонкие солнечные нити, пробравшись между высоких домов, протянулись к земле. Знаешь, у меня появилась идея. Ну-ка, погоди. Кир перестроился в крайний ряд и включил поворотник. Что за идея? Тебе точно не помешает расслабиться. И мне кажется, я знаю, что тут может помочь. Сиди здесь и жди меня. Он вернулся быстро. Тяжёлый с собой пакет с логотипом супермаркета и большую упаковку углей. Засунул это всё дело в багажник и юркнул в салон. "Ты что задумал?" заинтересованно вскинула бровь Кира. "О, знаешь." не стал колодцем мужчина, вновь выворачивая на дорогу. Их маршрут не изменился. Кир рулил к дому. Заехал в гараж, достал пакет и огляделся по сторонам, пробормотав: "Где-то здесь было то, что нам нужно. А, вот. Ну-ка возьми указал головой на стоящие в углу раскладные стулья. Стул? Угу, два. Они вроде не тяжёлые. Ой, погоди, я ещё за дьялами смытаюсь. Зачем? Увидишь. Ой, котелок. Где-то был котелок. Кира больше ничего не спрашивала, просто наблюдала за целенаправленными сборами мужчины и помогала, когда её о том просили. Пойдём, скомандовал Кирилл, таща в руках всё, что ему удалось собрать. Куда? К реке? Там сейчас холодно, нерешительно остановилась Кира. Чего ей меньше всего хотелось, так это мёрзнуть и кормить комаров, хотя тех, наверное, уже не было. "Я не дам тебе замёрзнуть", пообещал мужчина, посмотрев ей прямо в глаза. Кира сглотнула, заправила прядь волос за ухо, чтобы не показать собственного смущения, и не весть откуда взявшегося в противовес ему интереса.